Урок 11 Определите все препятствия и уберите их. Направляй все свои мысли на задачу, которую ты решаешь. Солнечные лучи не жгут, пока не сведены в пучок. Что сдерживает ваше движение? Что ограничивает максимальную скорость, с которой вы достигаете своих целей? Что определяет, насколько быстро вы доберетесь из своего сегодняшнего состояния к тому, к которому вы стремитесь? Что сдерживает вас, когда речь идет о начале дела, имеющего главное значение? И, наконец, ответьте откровенно, если вы уже знаете, какая у вас цель, почему вы до сих пор не достигли своей цели? Таковы важные вопросы, которые встают перед вами на вашем пути к достижению высокого уровня производительности. Что бы вы ни делали, всегда имеется сдерживающий фактор, который можно убрать, чтобы увеличить скорость и эффективность. Вам следует рассматривать всякую задачу, стоящую перед вами, с точки зрения сдерживающего фактора, присущего ей. После того, как он определен, вам следует приложить максимум усилий к тому, чтобы свести к минимуму его влияние. При выполнении практически любой задачи, неважно большой или маленькой, можно обнаружить такой фактор, который тормозит ваше стремление к цели. В чем он состоит? Выявив этот фактор, постарайтесь его полностью убрать. более полезного применения своему времени и способностям вы не сможете и найти в другом уроке мы уже говорили о такой вещи как подготовка вам нужны ресурсы если у вас есть нехватка информации денег ресурсов материалов нужных людей или допустим уверенности навыков просто идите и найдите их часто решение в этом подобным фактором может быть человек в чьей помощи вы нуждаетесь и Недостающий объем средств или плохо обученный работник в команде, которого нужно заменить или обучить, или что-нибудь другое. Сдерживающий фактор всегда присутствует, и вам всегда необходимо определить его и поработать с ним. Например, целью бизнеса является поддержание и увеличение клиентской базы. Поддерживая число клиентов выше критического числа, компания обеспечит себе прибыль, рост и процветание. В каждом бизнесе и м е ю т с я сдерживающий фактор, который определяет скорость, с которой компания достигает своих целей. Например, у вас низкая эффективность маркетинга, уровень продаж или качество обучения консультантов, агентов по сбыту, слишком высокие расходы, устаревшее оборудование и так далее. Надо поработать с этим, чтобы увеличить доходы. Один из этих факторов в большей степени, чем другие, определяет, с какой скоростью компания способна достичь своих целей. Вы должны проводить такой анализ постоянно. Правило 80 на 20 применимо к сдерживающим факторам в вашем бизнесе и даже в вашей личной жизни. Кстати, 80% факторов, сдерживающих достижение вами целей, являются внутренними. Их следует искать внутри вас самих. Среди ваших навыков, привычек, убеждений или знаний. И только 20% сдерживающих факторов внешние. Например, если речь идет о команде, то проблемы всегда поищите внутри самой команды. Внешние причины, такие как конкуренция или мировой финансовый кризис, как правило это второстепенные причины. Хотя часто их используют как удобные отговорки, чтобы не меняться и не развиваться. Кстати, открою вам хорошую новость. Сдерживающий фактор не обязательно означает, что его трудно устранить. Часто бывает так, что сдерживающий фактор является чем-то незначительным. Иногда вам просто нужно написать четкую инструкцию из пяти или десяти строчек, распечатать и раздать всем своим партнерам, чтобы они четко понимали, что им нужно сделать. И проблема будет устранена на всех уровнях. И это намного эффективнее, чем часами ругать людей, каждому объяснять, выслушивать жалобы, проводить каждый день совещания, просто один раз напишите инструкцию, распечатайте и раздайте людям. В этом смысле очень помогают аудио и видеоматериалы. Например, если вы раздадите всем своим партнерам этот аудиокурс тайм-менеджмент это сэкономит вам тысячи часов для объяснений. Иногда вам может потребоваться составить перечень шагов. в к л ю ч а ю щ и й каждый этап процесса работы пересмотреть каждый свой шаг чтобы точно определить что сдерживает ваше движение так например первый шаг выполняется на сто процентов второй шаг на сто процентов третий шаг не выполняется вот и нашли причину как я уже сказал часто какая-то мелочь тормозит всю работу например если каждому сотруднику приходится заполнять бланк отчетности то Ну, обланки просто тупо закончились, новые еще не напечатали. Это затормозит работу всего отдела, не допускайте такие ситуации. Никогда не говорите «у нас все плохо», «у нас везде проблемы», «вы должны точно знать где» и поработать с этим. Часто это бывает одна лишь единственная недоработка, способная сдерживать рост продаж. Проанализируйте работу своей компании, вникните в работу вашего начальника, равных вам коллег по статусу, а также подчиненных на предмет того, имеется ли некоторое слабое звено в рабочей цепи, которое сдерживает как вашу работу, так и работу всей компании. Что является тормозом на пути к достижению целей компании? В своей личной жизни вы также должны уметь часто заглянуть внутрь самого себя и поискать там сдерживающий фактор. Некоторый недостаток, который негативно сказывается на ваших успехах в семейной жизни, общением с людьми и так далее. Мы не говорим вам превращаться в и с к а т е л и недостатков, в критика. Вы должны найти и поработать с этим. Люди, снискавшие успеха, всегда начинают анализ сдерживающих факторов с вопросов. Что во мне сдерживает мое развитие? Что можно улучшить? Они смотрят в первую очередь на себя. Помните, вы всегда можете больше и лучше. Спрашивайте у себя, что замедляет скорость, с которой я добиваюсь своих целей. Знаете, это целое искусство. Знать ситуацию, знать все процессы, технологические этапы. Этим и отличается профессиональный руководитель от любителя. Любитель часто судит поверхностно или слишком обобщает. Ошибочное нахождение сдерживающего фактора направит ь вас по ложному следу. В итоге может оказаться, что вы будете решать не ту проблему. Я расскажу вам один пример. Одна крупная корпорация переживала спад сбыта. Руководители корпорации пришли к выводу, что главным сдерживающим фактором является плохая работа агентуры и управленческого звена. Они потратили большие средства на реорганизацию менеджмента и переподготовку агентов по сбыту, но ничего не помогало. Позднее обнаружилось, что главной причиной оказалась всего-навсего плохая упаковка товара. Клиенты не хотели это покупать. Как только упаковка была изменена, сбыт пошел в гору и была обеспечена необходимая прибыльность. Кстати, не спешите расслабляться, ваша работа продолжается постоянно. После того, как ошибка была обнаружена и нейтрализована, всегда найдется следующий сдерживающий фактор. Это и плохая новость, и хорошая новость одновременно. Это значит, что вам придется поработать, но это и означает возможность для роста, для роста доходов. Что бы вы ни делали, всегда имеются сдерживающие факторы, узкие места, ограничивающие скорость, с которой вы осуществляете процесс сегодня. Ваша задача состоит в том, чтобы как можно быстрее обнаружить их и приложить всю свою энергию для их нейтрализации. Вы с легкостью принимаетесь за текущую задачу и уверенно д в и г а й т е с ь к ее завершению. Но всегда найдется хотя бы один сдерживающий фактор. Просто найдите его и решите эту главную задачу. Итак, определите самую важную цель в вашей жизни на сегодняшний день. Какова она? Какова единственная цель, которая, достигневая ее, оказала бы огромное положительное влияние на вашу жизнь? Какое достижение в вашей карьере в наибольшей степени положительно повлияло бы на вашу профессиональную жизнь? Определившись со своей главной целью, задайтесь вопросами. Что будет определять скорость, с которой я могу достигнуть своей цели? Почему, например, я уже не достиг ее? Что есть во мне такого, что сдерживает мое развитие? Что можно улучшить, сделать лучше? Начинайте действовать немедленно.